обступали домики с цветниками под окнами. Люси представилась, что за опущенными жалюзи притаились крестьяне, провожающие злобными взглядами чужаков в шумных машинах, которые нарушают вековой покой и напоминают им о нищете и убожестве их жизни, полной забот и тягот. А Люси вспомнила письмо сержанта и подумала с болью. Оливер...